«Вам теперь на квартире после князя одной-то скучно?» — спросил я, вдруг потеряв терпение. нет я теперь не на той квартире. Я теперь через Анну Андреевну за ребеночком ихним надзираю». «За чьим ребеночком?» «За Андреем Петровичем», — произнесла она конфиденциальным шепотом, оглянувшись на дверь. «Да ведь там Татьяна Павловна...» «И Татьяна Павловна, и Анна Андреевна, они обе Елизавета Макарна тоже, и маменька ваша, все -с. Все принимают участие. Татьяна Павловна и Анна Андреевна в большой теперь дружбе, к друг дружке с...» «Новость...» «Она очень оживилась, говоря...» «Я с ненавистью глядел на нее...» Вы очень оживились после последнего разу, как ко мне приходили. Ах дас! Потолстели, кажется, она поглядела странно. Я их очень полюбилась, очень с кого это? Да, Анну Андреевну, очень с такая благородная девица и при таком рассудке, вот как? Что же она, как теперь? Они очень спокойны, -с, очень. Она и всегда была спокойна. Всегда с. Если вы со сплетнями, вскричал я вдруг не вытерпев, то знайте, что я ни во что не мешаюсь. Я решился бросить все, всех, мне все равно. Я уйду. Я замолчал, потому что опомнился. Мне унизительно стало, как бы объяснять ей мои новые цели. Она же выслушала меня без удивления и без волнения, но последовал опять молчок. Вдруг она встала, подошла к дверям и выглянула в соседнюю комнату. Убедившись, что там никого нет и что мы одни, она преспокойно воротилась и села на прежнее место. «Это вы хорошо!» — засмеялся я вдруг. «Вы...» «Вашу-то квартирку у чиновников за собой оставитесь?» — спросила она вдруг, немного ко мне нагнувшись и понизив голос. Точно это был самый главный вопрос, за которым она и пришла. «Квартиру? Не знаю. Может, и съеду. Почем я знаю?» «А хозяева так очень ждут вас. Чиновник тот в большом нетерпении, и супруга его...» «Андрей Петрович удостоверил их, что вы, наверное, воротитесь». «Да вам зачем?» «Анна Андреевна тоже желала узнать. Очень были довольны, узнавши, что вы остаетесь». «А она почему так, наверное, знает, что я на той квартире непременно останусь?» «Я хотел было прибавить, и зачем ей это?» Но удержался расспрашивать из гордости. «Да, и господин Ламберт то же самое им подтвердили». «Что?» «Господин Ламбертс, они Андрею Петровичу тоже изо всех сил подтверждали, что вы останетесь, и Анну Андреевну в том удостоверили». «Меня как бы всего сотрясало. Что за чудеса? Так Ламберт уже знает Версилова, Ламберт проник до Версилова». Ламберт и Анна Андреевна, он проник до нее. Жар охватил меня, но я промолчал. Страшный прилив гордости залил всю мою душу. гордости или не знаю чего. Но я как бы сказал себе вдруг в ту минуту, если спрошу хоть одно слово в объяснении, то опять ввяжусь в этот мир и никогда не порешу с ним. Ненависть загорелась в моем сердце. Я изо всех сил решился молчать и лежал неподвижно. Она тоже примолкла на целую минуту. «Что, князь Николай Иванович?» — спросил я вдруг, как бы потеряв рассудок. Дело в том, что я спросил решительно, чтобы перебить тему, и вновь нечаянно сделал самый капитальный вопрос, сам как сумасшедший, возвращаясь опять в тот мир, из которого с такой судорогою только что решился бежать. «Они в царском селе «Захворали немного, а в городе эти теперешние горячки пошли, все и посоветовали им переехать в Царское, в собственный ихний тамошний дом для хорошего воздухус». Я не ответил. «Анна Андреевна и генеральша их каждые три дня навещают, вместе и ездят». «Анна Андреевна и генеральша, то есть она?» «Приятельницы вместе ездят?» Я молчал. Так дружны они обе стали. И Анна Андреевна, и Акатерине Николаевне до того хорошо отзываются. Я все молчал. Акатерина Николаевна опять в свет ударилась. Праздник за праздником совсем блистает. Говорят, все даже придворные влюблены в нее. А с господином Бьерингом все совсем оставили. И не бывать свадьбе. Все про то утверждают. С того самого будто бы разу. То есть с письма Версилова. Я весь задрожал, но не проговорил ни слова. «Анна Андреевна уж как сожалеют про князя Сергея Петровича, Екатерина Николаевна тоже -с. и все про него говорят, что его оправдают, а того Стебелькова осудят». Я ненавистно поглядел на нее. Она встала и вдруг нагнулась ко мне. «Анна Андреевна особенно приказали узнать про ваше здоровье». Проговорила она со всем шепотом, и очень приказали просить побывать к ней, только что вы выходить начнете. Прощайтесь, выздоравливайтесь, а я так и скажу. Она ушла. Я присел на кровати, холодный пот выступил у меня на лбу, но я чувствовал не испуг. Непостижимое для меня и безобразное известие о Ламберте и его происках вовсе, например, не наполнило меня ужасом, судя по страху, может быть, безотчетному, с которым я вспоминал и в болезни, и в первые дни выздоровления о моей с ним встрече в тогдашнюю ночь». Напротив, в то смутное первое мгновение на кровати, сейчас, по уходе Настасии Егоровны, я даже и не останавливался на Ламберте, но меня захватила пуще всего весть о ней, о разрыве ее с Бьорингом и о счастье ее в свете, о праздниках, об успехе, о блеске блестят с... Слышалось мне словцо Настасьи Егоровны, и я вдруг почувствовал, что не мог с моими силами отбиться от этого круговорота, хоть я и сумел скрепиться, молчать и не расспрашивать Настасью Егоровну после ее чудесных рассказов. Непомерная жажда этой жизни, их жизни, захватила весь мой дух и... И еще какая-то другая, сладостная жажда, которую я ощущал до счастья и до мучительной боли. Мысли же мои как-то вертелись, но я давал им вертеться. Что тут рассуждать, чувствовалось мне? «Однако даже мама смолчала мне, что Ламберт приходил», — думал я бессвязными отрывками. «Это Версилов велел молчать. Умру, а не спрошу Версилова о Ламберте». «Версилов!» — мелькала у меня опять. «Версилов и Ламберт! О, сколько у них нового!» Молодец Версилов. Напугал немца Бьоринга тем письмом. Он оклеветал ее. Клевета. От нее всегда что-нибудь достается. И придворный немец испугался скандала. Ха-ха-ха. Вот ей урок. Ламберт. Уж не проникли к ней Ламберт, еще бы, Отчего чего же ей с ним не связаться. Тут вдруг я бросил думать всю эту бессмыслицу и в отчаянии упал головой на подушку. «Да не будет же!» — воскликнул я с внезапной решимостью. Вскочил с постели, надел туфли, халат и прямо отправился в комнату Макара Иванча. Точно там был отвод всем моим наваждением, спасение, якорь, на котором я удержусь. В самом деле могло быть, что я эту мысль тогда почувствовал всеми силами моей души. Для чего же иначе было мне тогда так неудержимо и вдруг вскочить с места и в таком нравственном состоянии кинуться к Макару Ивановичу?